Ваша шестая. Иван лежал на уже знакомом квадратном постаменте, осторожно трогая пальцами опухшее ухо, и, время от времени морщись облизывал языком раздувшуюся от удачного удара Фрицу губу. За кем осталось поле боя или как он снова очутился в этой комнате, офицер не помнил. Звон, яркий свет, и в следующее мгновение он валяется на своем ложе и тупо пялится в светящийся матово-белый потолок. Сначала, когда он только очнулся, боли не чувствовалась, Но когда попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на месте ли проем, и задел покрытие ложа многострадальным ухом, на которое несколько раз обрушивались удары корейца, чуть не взвыл. Похоже, кореец сломал ему ушной хрящ. Вот ведь сволочь. Точно американский товарищ еврей заметил. Макака. Кто такие макаки, старший лейтенант знал, поскольку еще во время службы в кремлевском полку побывал в зоопарке. Их батальонный комиссар регулярно организовывал коллективные посещения красноармейцами различных заведений культуры – зоопарка, цирка, планетария, а также музеев и картинных галерей – для повышения культурного уровня. Среди бойцов наибольшим успехом пользовались походы в музеи и картинные галереи, поскольку там можно было увидеть статуи и портреты голых баб. Впрочем, красноармейцы радовались любой экскурсии. Индивидуальных увольнений не было – и каждый выход за пределы расположения полка считался наградой. Страдания Ивана оказались напрасными. Проем на месте стены исчез. Офицер досадливо скривился. «Ну вот, все по-новой». Он осторожно оперся на руку и сел. Предплечья, локти, плечи болели. И это было хорошо. Значит, он сумел блокировать большую часть мощных ударов немца. И вообще, если бы не этот проклятый звон, он бы точно прикончил гада, несмотря на присутствие корейца. Некоторое время Иван сидел, анализируя произошедшее. Результат анализа его не порадовал, поскольку порождал больше вопросов, чем ответов. Например, если это секретный немецкий объект, то почему Фриц оказался точно в таком же положении, как и он сам, голым и без оружия? Почему во время драки не появилась охрана? Почему кореец начал сражаться на стороне гитлеровца? И вообще... Почему он, Иван Воробьев, старый боец и опытный разведчик, до сих пор не имевший проблем с самоконтролем, вот так ни с того ни с сего вспыхнул гневом и бросился в драку? Ответов на эти вопросы не было. Офицер вздохнул и качнулся вперед, собираясь подняться на ноги. Но тут светящийся потолок вроде как расступился, и сквозь него в комнату вдвинулась огромная башка змея Горыныча. Иван рефлекторно рухнул на спину и выставил руки, лихорадочно прикидывая, куда ловчее врезать, когда эта тварь приблизится. Но башка остановилась под самым потолком, а затем пасть распахнулась шире, и в белесом свечении, заполнявшем ее, внезапно проступило нечто, что поначалу старший лейтенант не смог идентифицировать, а когда, наконец, ему это удалось... Ошарашенно мотнул головой, отчего ухо снова задело ложе, и он зашипел от острого приступа боли. «Лягте!» — велел нос. «Да-да!» — из белесого свечения в пасти змея Горыныча торчал обычный человеческий нос. «Я сказал, лягте!» Иван озадаченно покосился по сторонам. «Кому этот нос обращается-то?» А змей Горыныч еще шире разинул пасть, которая уже занимала половину потолка, и стало понятно, что нос не сам по себе, а принадлежит тому самому ученому, с которым Иван говорил в том самом зале, где извивалось тело этого самого змея Горыныча. Белое же свечение в пасти башки змея, что-то вроде киноэкрана, только демонстрируемый на нем фильм цветной и... ну совсем как настоящий. Казалось, протяни руку и окажешься внутри». «О, мать бездна, еще раз говорю вам, лягте, лягте на свои ложа, так вам будет лучше видно и слышно все то, что я хочу вам рассказать». «Ах, вот оно что!» «Значит, кино показывают не ему одному, а чудной ученый с еще более чудным именем Беноль как-то подсматривает за всеми. Может, через какую-то специальную киноустановку? Или нет, там же нужно еще пленки проявлять. Ну так через особенный бинокль или стереотрубу». Короче, через что-то. И сейчас он пытается уговорить остальных лечь на ложа, с которых, естественно, гораздо удобнее пялиться в потолок. Так что Иван устроился поудобнее, ожидая, пока ученому удастся загнать остальных на места, и он начнет говорить. Может, хоть что-то прояснится. Прояснилось. Биноль начал рассказ с того, что они уже не на земле. Иван обалдело таращился на картинке, сменявшейся перед ним на экране. Нет, в целом объяснение он понял. Недаром батальонный комиссар их в планетарий водил. Но все это звучало настолько невероятно, что понять-то он понял. А вот осознать... На это психика старшего лейтенанта пойти, пока мест отказывалось. Вероятно, в таком же состоянии пребывали и другие слушатели, потому что ученый стал как-то обеспокоенно поглядывать в угол экрана, а затем внезапно оборвал рассказ. «Я вижу то, что вы услышали, вас сильно взволновало, поэтому пока я прекращаю разъяснение. Попытайтесь осмыслить все, что я уже рассказал, и сделать верные выводы, главные из которых таков. Вы должны осознать. Все, что разделяло вас, осталось там, на вашей родной планете, за тысячи и тысячи световых лет отсюда. Здесь, на Киоле, нет ничего, что вас разделяет. Более того, я надеюсь на ваше сотрудничество». Старший лейтенант Воробьев криво усмехнулся. «Ну, этот биноли загнул». «Да что бы он, советский офицер, с этим фашистом!» Похоже, подобные мысли отразились и на лицах остальных пленников, поскольку Биноль быстро закруглил свою политинформацию о борьбе за мир и дружбу во всем мире и отключился. Башка Змея Горыныча, похоже, являвшегося не страшным героем русских сказок, а этакой передвижной киноустановкой, вероятно, способной еще на тучу всяких фокусов, то есть всего лишь механизмом, плавно и бесшумно втянулась в потолок Оставив офицера с его мыслями. Мысли же в голове роилось бесчисленное множество. Если ученый не соврал, Иван являлся первым из советских людей, ступившим на другую планету. О других планетах старший лейтенант знал только то, что им рассказывали в планетарии и то, что он вычитал в захватывающей книжке Алексея Толстого Аэлита. В ней описывалось, как русский инженер Лось и красноармеец Гусев. На изобретенном инженером космическом корабле слетали на Марс, где у инженера случилась сильная любовь, а идеологически подкованный красноармеец возглавил трудящиеся массы марсиан, поднявшие мятеж против тысячелетнего иго эксплуататорских классов. Выходит, и ему, старшему лейтенанту Воробьеву, бывшему комсомольцу, коммунисту с 1939 года, выпало также помочь трудящимся этой планеты восстать против местных капиталистов. На инженера Лося он точно не тянул. С другой стороны, судя по всем этим устройствам и механизмам, вполне возможно, что у них тут уже вообще коммунизм, потому как видел Иван мест еще немного, но даже этого хватало для выводов, что всякие приборы здесь куда как хитрее и мудрее, чем на оставленной им земле. А такое ведь возможно только при самом передовом общественном строе в истории человечества – коммунизме. Ведь только коммунизм может полностью раскрыть все дарования человека – и открыть ему тайны мироздания. Иван сам, как командир и коммунист, делал об этом доклад на Ротном комсомольском собрании, посвященном 25-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Он тогда долго сидел в своей землянке при свете коптящей трехлинейки из сплющенной гильзы от 45-мм снаряда, копаясь в кратком курсе истории ВКПБ и первоисточниках, трудах Ленина и Сталина, который выпросил у начальника политотдела дивизии. Перед комсомольцами надо было выступить мощно и убедительно, поскольку в его роте они были самыми образованными. Шестеро из студентов ушли на фронт прямо из институтов, а у остальных или десятилетка, или техникум за плечами. Ну да и войска-то у них какие. Тут без образования и идеологической подкованности никак. С этими мыслями старший лейтенант и уснул».